Глава 16. Простые истины Наступил поздний вечер. Солнце скрылось за горизонтом. На пляже меня встретил лучший вид на бесконечный простор и вечернее небо. Воздух мягко струился теплым ветерком с моря, покачивая молчаливые пальмы, а ленивый прибой лизал пустой пляж, навевая состояние безмятежности и абсолютного покоя. Я глубоко вдохнула пропитанной солью воздух, села в шезлонг, закопалась ступнями в теплый песок, сделав глоток из бокала, всматривалась в горизонт. Вчера, сидя на скамейке в парке, я мечтала посмотреть на местное ночное небо, но увидела только закат. А вечером засиделась с дизайном дома и сразу уснула. Да и как ну, честно сказать, страшно было подходить для того, чтобы полюбоваться этой красотой. Зато сейчас я в полной мере наслаждалась спокойствием, царящим вокруг. Кто бы мог подумать, что я уже сегодня буду любоваться невероятным пейзажем мира ауры, в которые, несмотря на все мои опасения и страхи, меня приняли. Не просто приняли, а разрешили поселиться в доме на берегу моря. Теперь у меня есть свое тайное место, где я могу на время спрятаться от навалившихся проблем и забот на земле. Даже разница во времени мне на руку. Находясь здесь хоть целый день, в моем мире пройдет всего несколько часов. И я рада, что сделала это ушла далеко, чтобы больше его не видеть, в другую вселенную, сбежала от него в другой мир, ускользнула и стала недосягаемой на некоторое время. И гори все сидим пламенем. Жизнь весьма непредсказуемая штука, странная, изменчивая. Я думала, что у меня все идет по четко разработанному плану. Как сказал Алекс, я всегда была хорошей девочкой, училась на пятерке, маму с папой слушала, нашла парня, вышла замуж и думала, что так будет всегда. Последнему слову я безрадостно усмехнулась. «Всегда». Хм. Практика показала, что не бывает такого слова. «Всегда», «навсегда» или «никогда» – все это иллюзия, в которую верит большинство. Верила и я. Судьба вносит свои изменения в тщательно спланированную жизнь, которая оказалась динамичной, а не статичной. А это значит, что все возможно. И все реально, даже то, что раньше казалось нереальным. «Не бывает что-то навсегда». Мы сами загоняем себя в иллюзорные рамки, а потом сильно удивляемся, когда слетают розовые очки, и мы сталкиваемся с реальностью. Вот и я познакомилась с голой правдой. Слетела иллюзия идеального брака, и я увидела, в каком болоте погрязла по самые «Ай-яй-яй». Теперь, по принципу барона Мюнхгаузена, для спасения себя утопающего нужно схватить себя же за рога и вытаскивать из этого дерьма. Отмыться от грязи, научиться быть счастливой без него и подумать, как выстраивать свою жизнь дальше. Теперь в нее добавилась новая переменная. И все ранее выстроенные алгоритмы дали сбой. Программа зависла и требует перезагрузки системы. У меня появилась магическая сила, и это следующая иллюзия, которая называется «никогда». Я была уверена в том, что со мной никогда подобного не произойдет. Не бывает иных миров, не бывает магии и всего того, что я уже успела увидеть. Но нет, еще как бывает. Ну вот оно, прямое доказательство. Я здесь, на ауре, в магическом мире, который свалилась со всеми проблемами, как снег на голову Ментором и Арчи. Или новый мир добавил мне проблем? Я еще не успела в этом до конца разобраться, но факт остается фактом. Я глубоко вздохнула и сделала глоток из бокала. Вино приятно согревало и тепло разливалось по всему телу. Как же разобрать хаос в голове и раскидать свои мысли по правильным полкам? Где находится эта кнопочка «Делит»? Нажать бы на нее и очистить память и душу от ненужной информации. Вспомнился вдруг ночной кошмар. ну Вот уж приснится так приснится. В этот раз я его застала с Викой. Видимо, подсознание подсунуло мне ту, которая после выходных оставила засос на его шее. Во сне он хотел, чтобы я все видела, ведь он больше ничего от меня не скрывал. Сволочь! Только я хотела не такой открытости в отношениях, другой. Интересно, откуда взялся настолько кровожадный образ Ярослава в моей голове? Он никогда не поднимал на меня руку. Хотя о чем это я? Где психоанализ, а где я? Мне кажется, сам дедушка Фред ломал бы долго голову над разгадкой таинственного сновидения. Поэтому я не буду даже начинать размышлять в этом направлении. Хорошо, что это был только сон. Не думаю, что он на меня так мог напасть наяву, сделать, что сделал дальше. Меня передернуло. Снова перед глазами всплыли события в сауне. Как он смотрел холодными глазами, равнодушными. Без какого-либо сожаления. Он жалел лишь об одном, что попался. Кстати, почему? Ему же по факту плевать на мои чувства или нет. Теперь благодаря ночному кошмару добавилась еще одна подробная картина его измены. Затем вспомнился его разговор с Денисом, который подслушала в зеркале. А когда встретилась лицом к лицу, в свое оправдание он сказал, что рядом со мной перестал чувствовать себя мужиком. Боже, сколько можно прокручивать в голове эти моменты? Снова и снова, как заезженную пластинку. Но как бы я ни пыталась их остановить, фрагменты прошлого продолжали мелькать перед глазами. Сидя на берегу моря, я утопала в нахлынувших воспоминаниях, которые подсовывало мое воображение. И с каждым воспоминанием все быстрее на поверхность просачивалась боль, скручивающая все нутро. По щеке покатилась слезинка и утонула в белом песке. Вторая, третья. Кира, прекращай слезокапство, слышишь? Прекрати, пожалуйста, он того не стоит. Но по щелчку пальцев прекратить не получалось. Почему они не останавливаются? Потому что больно, потому что люблю, люблю и ненавижу. Ненавижу его за то, что люблю. Как же я устала. Как найти переключатель и перестать горевать? Как перестать плакать? Как же сложно это сделать, просто взять и отпустить? Я ведь верила, что счастье было так близко. Вернее, не так. Я верила, что была счастлива. Была. Слезы катились естественным продолжением слова. Для полноты картины не хватало ураганного ветра и скала, которые разбивались бы в волны, оставаясь солеными брызгами на лице, скрывая настоящие слезы. Но, может, и к лучшему, что сейчас дует легкий ветерок и нет того кошмара, который я себе представила. Пусть этот ураган бушует только в моей душе. Он и там когда-нибудь успокоится. Не будет боли, не останется печали. Срастется кровоточащая рана в разорванной в клочья душе. Пожалуйста, кто-нибудь, заберите у меня эту боль, пусть мне станет легче. Заплаканными глазами я перевела взгляд на вечернее звездное небо, на котором тихо перемигивались звезды. Моляю, пусть станет легче. Я знаю, что сама себя уже измотала воспоминаниями, но ничего не могла с этим поделать. Боль переполняла разбитое сердце, словно жгучие картинки застряли в душе, а не в зрительной памяти. Расхожее выражение «разбитое сердце», но как точно передает чувство. Воспоминания. Много воспоминаний. Жаль, что нельзя отмотать время назад. Я бы вернула и послала бы его к черту еще тогда, когда он только подошел ко мне. Да, когда приходит конец, всегда невольно возвращаешься к началу. Когда мы впервые встретились с Ярославом, я работала администратором в ночном клубе. Я тогда перешла с четвертого на пятый курс и на летних каникулах решила подработать, а заодно окунуться во взрослую жизнь. Это случилось в июле. Я почувствовала на себе пристальный взгляд и увидела его. Он сидел за дальним столиком с друзьями и пристально наблюдал за мной всю ночь. А после смены он вызвался подвести меня домой. Его настойчивость меня испугала. Я отказалась садиться в машину к незнакомцу и вызвала такси. Он последовал за машиной, убедившись, что я добралась, подмигнул мне и уехал. Потом были выходные, а в следующую смену он подошел ко мне, прочитал мое имя на Бейджи и сказал мне свое имя. Так мы познакомились. Он хотел взять мой номер телефона, но я ему не дала. Через два дня мне пришло сообщение с незнакомого номера с предложением погулять. И как только узнал мой номер, до сих пор не знаю, кто меня сдал. Спустя несколько часов нашей переписки я согласилась и вечером мы встретились в кафе. Потом гуляли по набережной до поздней ночи. Много болтали, смеялись, потом она отвез меня домой и когда сидели в машине возле моего дома, впервые поцеловал. Это был легкий поцелуй, романтический, и я растаяла от нежности. Он вышел из машины открыл мне дверь, поблагодарил за приятный вечер, проводил меня взглядом и уехал. С тех пор не было и дня, чтобы мы не виделись. Он казался мужчиной мечты. Было все так, как я себя представляла. Комплименты, подарки, цветы, поцелуи под звездным небом, ночная переписка, будоражащая кровь, бесконечная забота и понимание. Наша первая близость случилась спустя два месяца, и это было сногсшибательно, крышесносно. Тогда я чувствовала себя любимой, желанной, единственной и неповторимой. На тот момент у него на пару с партнером был свой небольшой бизнес, магазинчик табачных изделий. Они продавали кальян, табак для кальяна и всю сопутствующую атрибутику. В целом уже было тогда понятно, что парень с головой. В мои смены он иногда сидел в клубе. Спустя год отношений он сделал мне предложение, и мы поженились. К тому моменту я уже закончила универ, но не спешила работать по специальности в банке. После свадьбы я еще три года проработала в Рио. Мне нравилось работать в ночном клубе, и Ярослав был не против. В одну из ночей у меня случился конфликт с пьяным клиентом. Он начал грязно домогаться меня, Ярик возник из ниоткуда и затеял драку. После этого случая я уволилась». Ярослав был категорически против работы в ночном клубе. Говорил, что мне повезло, что он там оказался, а если нет? В общем, тогда я устроилась по специальности, в банк, в котором проработала полтора года. А потом у Ярика начались тяжелые времена. Он расстался с партнером по бизнесу, они поругались и разошлись. Тогда Ярослав предложил переехать в Москву и открыть там свой бизнес. Его давней мечтой было открыть кальянную. Мы переехали и воплотили его мечту в жизнь. Я помогала ему вначале с помещением и оформлением, с персоналом и ведением документов. На всю организацию ушло два месяца. После открытия полгода я была администратором. Но потом он сказал, что дальше сам справится, и я устроилась в Старбанк. Он меня сплавил под предлогом, что мне нужно получить опыт по специальности, плюс официальная работа, если мы будем планировать беременность, будет и стаж, и все необходимые выплаты в период декретного отпуска. Спустя полтора года в Москву переехали два его друга. Денис с беременной женой и Костя. А еще через полгода после их приезда в нашей семье начало все меняться. Затрещал фундамент в отношениях. И в итоге это привело к тому, что все полетело к чертям. Постепенно мы стали все меньше общаться и где-то бывать вместе. Я начала терять связь с Яриком. Он все больше времени проводил с приятелями и все меньше со мной. «Почему я не забила тревогу раньше? Плыла по течению, думала, что у нас все хорошо. А он ведь уже год мне изменял, и ведь потом приходил ко мне. Фу, какая мерзость!» Надеюсь, он всегда предохранялся. По крайней мере, в сауне на нем была резинка. Возможно, о средствах защиты он никогда не забывал, но по-хорошему нужно сходить провериться, не наградил ли чем. «Так, на всякий случай». А как он встретил меня в квартире после этого? Надо было еще додуматься надеть водолазку. С другой стороны, а как еще спрятать засос на шее? Шарфиком замотаться? Я хмыкнула, представив Яра, в модном пестром шарфике, разгуливающем по квартире. Куда делся тот романтичный парень? И почему продолжает говорить, что любит меня? Вспомнилась его убийственная фраза. «Пойми меня правильно, я мужчина, и мне иногда нужно для самоутверждения общения с другими женщинами». Но они для меня ничего не значат. Зачем мне вся эта информация? Зачем? Надеялся, что пойму? Я горько рассмеялась его наивности. А он еще меня глупой назвал. Разве сам не дурак? Он даже не понял, в какую грязь меня втоптал, как унизил и обидел. Любимых не обманывают и не обижают. Жаль, что я не могу заглянуть ему в душу, чтобы узнать правду, что он ко мне чувствует на самом деле, чтобы быть уверенной в том, что я все делаю правильно. Правильно ведь так? Какой смысл бороться за наши отношения, если я ему не нужна так, как мне бы хотелось? нет ли комфорта нет. Для взаимной любви и уважения, для счастливых мгновений, для взаимной поддержки, удовольствия, совместных интересов, единых целей и планов на будущее. Но этого больше не будет и, возможно, никогда и не было. И смысла не стало, чтобы бороться? «Не хочу». И за что бороться, за иллюзии, которые я однажды себе нарисовала и долгое время в них жила? Мне таких подачек не надо. Война закончилась, и начавшись. Он для этого сделал все возможное и невозможное. В одном он был прав. Наша жизнь действительно превратилась в рутину. Жили словно на автомате и дожились до того, что он перестал замечать во мне женщину. Видел кого угодно, но некрасивую, желанную, любимую женщину. Внезапно вспомнились его слова. «Я люблю только тебя, слышишь, и мне никто другой не нужен. Просто дай мне один единственный шанс все исправить». Как глупо и нелепо прозвучали его слова, учитывая, что «я все знаю». Мы очутились на краю пропасти нашей семейной жизни. А он продолжает нести чушь. Нет, не верю, что любит. Перед глазами мелькнула его усмешка в машине с Денисом. Вот там, да, он был настоящим, без маски и притворства. И чтобы из его живого рта не лилось мне в уши, на самом деле он меня не любил. Ему просто было со мной удобно. Ну а что, маме понравилось, дома чисто, уютно, еда есть. Что еще мужику надо для счастья? Вот только я все понять не могу, что его перестало устраивать во мне, как в женщине. Куда делись те страстные ночи, которые мы проводили раньше? Где тот огонь? Ах да, я же стала для него занудной толстухой. И он перестал меня хотеть. Даже стало интересно, как он собирался воплотить в жизнь свой план захвата. Прощения попросил, дорогущий веник купил, ужин приготовил. Правда, он подгорел, но накормить хотел. Так что галочку ставим. Чепухина обещал. А вот как он собирался меня качественно отлюбить, если меня не хочет? Представлял бы себе другую? Боже, Кира, остановись! Так это все мерзко! О чем ты вообще думаешь? Тяжелый вздох и новый глоток вина. Хм, толстуха, да еще и занудная. В душе засела заноза. Я почувствовала, что путаюсь в паутине размышлений, противной и липкой, не приносящей покоя. В душе невероятно гадко. Может, он и прав, и Алекс тоже. Пора заняться собой, эту жизнь проходит мимо, и я живу совсем не для себя. Даже не так. Я не живу, а существую. А я хочу жить. — Хватит бежать вперед, как зашоренная лошадь, не замечая происходящего вокруг. Пора остановиться и успокоиться, посмотреть на мир открытыми глазами. Я поставила бокал на песок, откинулась в шезлонги, устремила взгляд на звездное небо и глубоко вдохнула в теплый воздух. Уже окончательно стемнело, передо мной был космос во всем величии. Здесь не было привычной луны, только сейчас обратила внимание, что на небо всходил большой синий шар, половина которого утонула за линией горизонта. Необычное, но очень красивое явление. Именно это небесное тело давало свет ночью и украшало небесный свод. Здесь Вселенная словно оживала и не покидала ощущение, что я наблюдаю за ней, а она за мной. Она как будто внимательно меня слушала, и я решила попробовать мысленно с ней поговорить, а вдруг услышит. Помоги мне вселенная, пережить этот кошмар. Я очень хочу изменить свою жизнь к лучшему. Хочу любить взаимные и всеобъемлюще. Неужели я многого хочу? Я устала от целого созвездия нервозности, от неоправданных ожиданий, от предательства и лжи. Арчи сказал, что существуют истинные пары, которые предназначены свыше. Прошу тебя, Вселенная, обрати на меня свой взор. Хватит уже издеваться надо мной. И если для меня есть на свете человек, который мне предначертан, сделай так, чтобы он меня нашел. Благодарю тебя за подарок в качестве зеркала в моем мире. Оно помогло мне сбросить иллюзию, посмотреть на человека, который был рядом со мной долгое время другими глазами. А еще спасибо за этот мир. Мне здесь нравится. Я благодарю и отпускаю все воспоминания, что удерживало в своей душе, сердце и голове. Пусть у меня все будет хорошо. Да будет так. Я закрыла глаза и от всей души отправила запрос наверх. Глубокий вдох и медленный выдох. Дует ветер, а боль и обида гложет изнутри. Легче так и не стало. «Ты у себя одна, поэтому не забывай, что ты у себя есть», прозвучал в голове голос Алекса. Я открыла глаза, снова села, посмотрела на пустой бокал, стоящий на песке, и удивилась, когда я успела его допить. Дожила. Топлю горе в вине. «Кирюш, прошу тебя, не рви свое сердце. Ты не виновата в том, что произошло. Это был только его выбор». Теперь тихо плыли в голове слова мамы. Перед глазами мелькнула картинка его выбора, когда я ворвалась в комнату отдыха и почувствовала, как защипала в глазах. Я глубоко втянула воздух и медленно выдохнула, но это не помогло. «Да пошел ты, Воронов!» — выкрикнула я, злясь на себя за слезливость. «Пошел ты к черту! Слышишь? Ненавижу тебя! Вот увидишь, я вылечусь от тебя! Найду способ вырвать тебя из своего сердца! «Равнодушное, похватливое животное!» С криком разлетелись птицы, которые, оказалось, сидели на пальмах неподалеку от меня. «Отпусти меня, Яр!» уже вот тише сказала я, глядя на небо. «Прошу, умоляю, отпусти!» «Ты и так подвел меня к самому краю пропасти, и теперь на вытянутой руке держишь над ней. Отпусти! Разожми ладони, и я полечу вниз. Да, я разобьюсь о камне, но, может быть, произойдет чудо, и я вылечусь!» Иначе как болезнью я не могу это назвать? Как тобой можно болеть, если ты мной даже не простужен? Как? На ладони правой руки внезапно вспыхнуло пламя. Я осторожно поднесла руку ближе и присмотрелась к танцующему приблизительно в сантиметре над ладонью пламени. В этот раз было не страшно. Здесь всюду песок и вода, и чтобы что-то поджечь, мне нужно хорошо постараться. Шарообразный огненный сгусток размеров с ладонь крутился вокруг своей оси. Ярко сиял и переливался оранжевыми, желтыми и красными всполохами, озаряя словно факел пространства вокруг меня. Так красиво и необычно. Надо же, на моей руке горит огненный шар, но не обжигает. Опасно не уметь владеть этим даром. Очень опасно. Как же его потушить? Пыталась мысленно на него воздействовать, чтобы он сам погас, но ничего не получилось. Не понимаю, что с ним нужно делать, но его лучше потушить. Я опустила руку в песок, и пламя погасло. Как меня достал этот бесконечный огненный беспредел! Хорошо, что тогда, когда впервые вырвался огонь, я была на улице. Как бы я ни злилась на Яра, я не хотела его случайно поджечь. Я горько покачала головой, запрещая себе думать об этом. Прерывисто вдохнула полной грудью пропитанной солью воздух и посмотрела на темное спокойное море. Красиво здесь, так спокойно. Так хорошо наслаждаться приятным шорохом прибоя, накатывающим волнами на берег, легким теплым ветерком и любоваться черным, как бархат, небом, усеянным звездами и залитым голубым светом неизвестного огромного небесного светила. В ночное время это место казалось мне совершенно незнакомым. Надо же, я попала в другой мир. Я дуальный маг со способностью телепортироваться. «Если бы мне такое рассказали, что с кем-то это произошло, я точно не поверила бы. Сколько ненужных установок и ограничений в голове. Что есть правда, а что иллюзия. Появилось ощущение, что я стою на пороге чего-то неизведанного, великого, и я войду в это новое с гордо поднятой головой. Закрою дверь в прошлое, забуду Ярослава, пусть живет как хочет. Это его жизнь, а у меня есть своя. Кстати, о своей жизни завтра Нужно будет связаться с Никой и родителями, чтобы они меня не потеряли. Внезапно на меня накатила такая слабость, и я поняла, что мне пора ложиться спать. Если не окажусь в постели через пять минут, то вырублюсь прямо здесь, на пляже. Я взяла пустой бокал, встала с шезлонга и устало поплелась в новый дом. Я снова оказалась на пляже. Но в этот раз я четко осознавала, что это сон. Почему я снова оказалась здесь? С другой стороны, пусть лучше будет пляж. Я медленно побрела в сторону моря и села на теплый песок. Шезлонга не было. На вечернем небе, словно, бриллианты начали появляться и светиться звезды. Завораживающая красота. Здесь так спокойно и тепло. Не то, что дома на земле. Там сейчас лютый мороз. Интересно, откуда во мне появилась магия и способность перемещаться в другой мир. Откуда-то это же взялось? Подумать только. Мир ауры. Медленно, в тишине, одна за другой текли мысли. Неизвестно, что меня здесь ждет. Знаю только одно. Мне очень нужно отвлечься. Поверить не могу, что Ярослав рассчитывал на то, что я проглочу его измену и буду жить с ним дальше. За семь лет, которые мы прожили вместе, он так меня и не узнал. Да и я, как оказалось, толком не знала своего мужа. А я еще переживала, что у нас нет детей. Я горестно усмехнулась своим мыслям. на Ярослава разрывала мое сердце, и я ничего не могла с этим поделать. Внезапно я почувствовала ком в горле, и глаза наполнились слезами, моментально прорисовывая по щекам жгучие дорожки. Привет! Спокойный, мужской голос над моей головой выбил меня из переживаний. Я быстро смахнула слезы и повернула голову в его сторону. Рядом со мной стоял один из близнецов в синих джинсах, в белой футболке и босиком. «Привет!» — в тон ему ответила я. «Надо же! Что он здесь делает? И почему я не услышала его шагов? Может быть, заглушил шум прибоя?» «Можно тебя составить компанию?» Я кивнул, он присел рядом на песок и посмотрел на звездное небо. На какое-то время повисла тишина. Мы оба сидели, смотрели на звезды и молчали. И это почему-то казалось чем-то естественным. Не покидало ощущение ненавязчивости, спокойствия. Как будто меня молча поддерживали и понимали. Просто были рядом, без нравоучений, без лишних слов, давая понять, я здесь, я с тобой, ты не одна. Жаль, что это возможно только во сне. Через некоторое время он повернулся и внимательно посмотрел на меня. «Ты такая грустная. Тебя кто-то обидел, да?» Я покосилась на незваного гостя, но в его глазах не было усмешки. Он был совершенно серьезен. Я тяжело вздохнула, сложно переживать в одиночку, и у меня появилось желание выговориться, хотя бы во сне. — Да, — тихо ответила я, — обидел. У меня сейчас сложный период в жизни. Как говорят, на земле наступила черная полоса. Он усмехнулся и вновь перевел взгляд на небо. На некоторое время снова воцарилась тишина, разбавляемая шумом прибоя. «У тебя красивый мир», — сказал я, нарушая тишину. «Прости, я до сих пор не поняла, с кем разговариваю. Может, подскажешь?» В ответ он лишь отрицательно покачал головой и загадочно улыбнулся, продолжая смотреть вдаль. «Я не стала заострять на этом внимание, да и какая мне разница, обойдусь без имен?» «Не знаю, почему я здесь оказалась, но хочу сказать спасибо за то, что вы не обманули. Согласились заняться моим обучением и разрешили гостить здесь». «Тишина и спокойствие твоего мира вместо тысячи ненужных слов немного приглушают мою боль». «Боль? Где у тебя болит?» Спросил он и пристально взглянул на меня. Я перевела на него взгляд и тихо ответила. «Там, где ты не увидишь». Он, понимающе кивнул и перевел взгляд на море. «Ничего, это пройдет. Все проходит. Постарайся не сопротивляться и прими это как должное». Пока тебе горько и плохо, ты сопротивляешься и не понимаешь произошедшее, отсюда и боль. Когда мы не принимаем то, что с нами происходит, то к нам приходит еще что-то пострашнее предыдущего. Если не сможешь найти что-то положительное в своей так называемой беде, придет новое, ужаснее этой. Как ты выразилась, черная полоса – это очередная установка, которую навязывают. Слышала о ней не раз. Как я понял, это приходящая череда проблем. Что-то вроде «беда, не приходит одна». Я правильно понимаю?» Я кивнула, и он продолжил. «Так вот, это пагубное убеждение. Поэтому люди не верят и не принимают неизбежное. Очень важно верить в то, что все происходящее в жизни неспроста. Значит, так было нужно. Значит, ты должна пройти этот путь, получить урок, что-то для себя осознать». Для тебя было важно почувствовать то, что ты сейчас чувствуешь, и пройти через то, что ты проходишь. Насколько этот путь будет болезненным, зависит только от тебя самой. Вселенная, высшие силы, судьба, карма. называй это как хочешь. Но они не просто так преподносят подобные уроки. И точно не для того, чтобы над тобой поиздеваться. Ну да, про издевательство мысль закрадывалась, не спорю. Если в твоей жизни что-то произошло, просто поверь, что так будет лучше для тебя. Если ты очень сильно страдаешь и не веришь в высший замысел, то будет только хуже. Тогда включается установка про череду проблем. Чем больше ты сопротивляешься, тем больше ты получаешь в ответ. И что же делать? Как остановить весь этот приходящий и растущий на глазах кошмар? Благодарить за то, что у тебя сейчас есть, медитировать и внутренне наполнять себя. Поверь в то, что происходит в лучшее развитие событий для тебя. Представь, что могло бы быть хуже. Поверь в то, что эта ситуация, которая спустила тебя на эмоциональное дно, в итоге будет лучшим, что произошло с тобой. К нам хорошее не всегда приходит через хорошее. Бывает так, что хорошее приходит через плохое. Как может хорошее прийти через плохое? Например, девушка на мобиле попала в аварию, физически не пострадала, но испугалась. Она случайно врезалась в мобиль парня. Таким образом, Вселенная рассчитала время, место, знакомства, предназначенные друг другу парой. Иначе они бы просто никогда не встретились. Но, благодаря этой, казалось бы, плохой ситуации, они нашли друг друга и теперь счастливы. Иногда нужно больно упасть, чтобы понять, зачем уметь летать. Нажал на самую больную точку, и в моей груди разбушевалась целая буря эмоций. Я глубоко вздохнула и постаралась обуздать свои чувства. — Понятно. Значит, мне нужно верить и благодарить и принимать. Он улыбнулся краешком губ и ничего не ответил. В его взгляде читался ответ на мой вопрос. — А кого нужно благодарить? — Никого-то конкретного, если ты об этом. Жизнь, события в жизни, новый день, себя, окружающих тебя людей, мир. Нужно с благодарностью принимать любую ситуацию, когда нам плохо, это нормально. Потому что мы живые. Жизнь – океан эмоций разных событий, ситуаций. Чтобы не было хуже, нужно благодарить и принимать. А что значит принимать? Сдаться. Иногда надо отпустить ситуацию. Расслабиться и улыбнуться. Перестать сопротивляться. Поверь, что это самый действенный вариант из всех возможных. Полностью уйти от переживаний, отрезать эмоции. Сила концентрируется в сознании. Настаивал он и указательным пальцем постучал по своему виску. «Как понять, что я приняла то, от чего мне было плохо?» «Было – ключевое слово. Основа всех негативных эмоций – страх. Когда ты перестанешь испытывать негативные эмоции, плакать, страдать, жалеючи себя, значит, ты освободилась от этого – страха. У тебя останутся просто воспоминания, но никаких сопровождающих эмоций к этой ситуации ты больше испытывать не будешь». Когда ты будешь в абсолютном нуле по отношению к этой проблеме, она потеряет над тобой свою силу. Понятно, что ничего не понятно. А как не попадать в такие ситуации в принципе? Или хотя бы не доводить до критической отметки, как сейчас? Для этого нужно развивать в себе наблюдательность. Здесь важно понимать, что до того, как сделать тебе больно, Вселенная, давай ее так назовем, дает тебе подсказки, чтобы ты поняла по-хорошему, что та ситуация, в которой ты на данный момент находишься, начала складываться не в твою пользу. На самом деле она не желает нам зла, она нас всех любит и дает нам все, чтобы мы духовно росли, развивались и были счастливы. Поэтому она дает знаки, чтобы мы вовремя покинули ту точку, на которой получили предназначенный нам опыт и двигались дальше. Знаки. «Возможно, знаки и были, но кто бы еще на них обратил внимание?» «В твоем случае, в силу каких-то обстоятельств, до конца держалась за ту точку, не обращала внимания на сигнал и не хотела отпускать и идти дальше своим путем?» «Возможно, сейчас сложно это осознать, но та ситуация не была бы для тебя лучшим развитием событий. Поэтому, для того, чтобы ты наконец поняла, что это уже не твое, она тебя больно и ударила». Когда ты переживешь эту боль, ты поймешь, что все было к лучшему. Поблагодаришь за то, что с тобой это случилось. В любой сложившейся ситуации важна только твоя реакция на нее. И чем дольше ты будешь реагировать, тем дольше будешь сама подпитывать и тратить свои ресурсы на то, что, возможно, этого и не стоит. Мир есть не то, что ты думаешь. Мир — это то, во что ты веришь. Все остальное — иллюзия. Ментор замолчал а я зависла. В затянувшейся паузе у меня появилось время поразмышлять. И я размышляла. Я всего лишь хотела быть счастливой, а не получать болезненные уроки. Я живу не для игр, раундов и боев. Что это за игры вселенского масштаба? Чем больше думала, тем больше понимала, что его слова попали в яблочко и задели что-то важное внутри. Возможно, он прав. Какая простая и в то же время сложная логика. Стоило услышать подобное объяснение ментора, как угол зрения поменялся на многие привычные вещи. Ведь так можно сказать о любой жизненной ситуации. Понимаю, что, думая о предательстве мужа, я морально устала, но на самом деле он ни при чем – главная моя реакция на происходящее. И сколько сил я отдала. Я тратила свои нервы и каждый раз эмоционально истощалась. Страдать по этому поводу оказалось непродуктивным. «И где я так провинилась?» — подумала я, но слов сказала другое. «Возможно, ты прав». Он, кивнув и взяв палочку, начал водить ею по песку. «Расскажи как... мне о земле», — спокойным голосом попросил ментор. Я отняла взгляд от произвольных лени, нарисованных на песке, и посмотрела на собеседника. Земля представляет собой планету в форме шара, на которой есть континенты, омытые со всех сторон пятью океанами. Также есть реки, озера, моря, горы, равнины. Большие города и маленькие деревни. На земле живут более 7 миллиардов человек. Других раз нет. Магии тоже. Никакой. По крайней мере, я никогда с настоящими магами не сталкивалась. Кругом одни шарлатаны, которые только обещают повлиять и улучшить жизнь. Но по факту отбирают деньги у доверчивых клиентов. Что еще рассказать? У нас много языков, разные часовые пояса. Например, если лететь из России в Китай, То разница во времени будет 5 часов. Улететь? На чем вы летаете? На самолетах. Так как во всем мире нет магии, то самолет — это следствие технического прогресса. Хотя мне кажется, что и в твоем мире не все магическое. Взять, к примеру, машины. Некоторые ездят, некоторые летают. Правда, не понимаю, за счет чего, но все-таки технический прогресс на лицо По крайней мере, не на драконах летаете или каких-нибудь гигантских птицах. Намеке замолчала, представив себе большого чешуйчатого дракона и невольно передернула плечами. «Если бы здесь был единственный способ перемещения, полет на какой-то огромной живой твари, мы бы тогда не встретились, или вам бы пришлось лететь ко мне, но я точно не полетела бы». Он едва улыбнулся уголками губ. «Мы раньше летали на драконах. Машины у нас появились 200 лет назад». «Я в удивлении посмотрела на него». То есть с драконами я не ошиблась? А зачем вам разные языки? Задал он следующий вопрос. Разные страны, разные культуры. Наша планета развивалась тысячелетиями, и у каждого народа в своей стране был свой язык. Как так вышло, что в мире без магии в тебе проснулась сила? Не поверишь. До твоего прихода я задавалась тем же вопросом. Понятия не имею, просто в один день все изменилось. Испугалась? А как ты думаешь? Конечно, испугалась. Такие фокусы я видела только в кино. А тут все это неожиданно начало происходить со мной. Боишься новых способностей? Я боюсь разрушительной силы и сама до конца не понимаю, на что способна. Я как бомба замедленного действия и понятия не имею, чего ожидать от себя самой. Но если бы я могла выбирать, я отказалась бы от силы. Не совсем понятно. Ты хочешь научиться управлять своей стихией или нет? «Мне надо это сделать?» «Ты знаешь, что у мыслей и слов существуют разные вибрации. Например, «я хочу прочитать» или «мне надо прочитать». В первом варианте – желание Творца своей жизни, вибрация воли и изъявления. А во втором случае – принуждение. Я удивленно скинула брови, а потом отрицательно покачала головой и перевела взгляд на песок под ногами. Но ведь так и есть, я вынуждена учиться, чтобы мои способности не обернулись трагедией. — С кем ты живешь в своем мире? — внезапно спросил близнец. — Раньше я жила с мужем, а сейчас живу у сестры. Он застыл и бросил на меня удивленный взгляд, а потом спросил. — У тебя есть официальный мужчина? — Пока есть. Я непринужденно пожала плечами. Я с ним развожусь. Вернее, скоро у меня будет развод. Ну как скоро? В моем мире месяца через два, если повезет. Учитывая, что пока я здесь, там время идет всем раз медленнее. Все относительно. Почему ты разводишься? Это он тебя обидел. В его голосе слышалось участие, которое сыграло решающую роль. Носить все печали в себе стало невыносимо. Может быть рассказать ему, что я теряю в конце концов, это всего лишь сон? Можно и так сказать, грустно ответила я. «А как можно сказать еще?» Разговор о Ярославе снова разбередил душу. «Он меня предал. Я застала его в постели с другой женщиной. Перед глазами возникло лицо Ярика и кольнуло уставшее от боли сердца. Я замолчала и упрямо смотрела перед собой, чтобы сдержать слезы. Не хочу видеть на его лице жалость или слышать слова утешения. Не помогут, а сделают еще хуже. Но слов не прозвучало». Он молча и терпеливо ждал, когда улягутся внутри меня снова разбушевавшиеся эмоции. Я перевела дух и пояснила. Давно, когда только начались наши отношения, я проговорила ему свои ожидания. Я рассказала ему, что для меня значит измена. Я собственница. И ни за что не потерплю конкуренции. Либо быть со мной, либо без меня. Третьего варианта я не предлагала. В итоге я узнала, что он изменял мне год, и об этом знали все его друзья. А я глупая, ему верила. Мне было бы проще пережить расставание, чем предательство и унижение, через которое я недавно прошла. Все случилось так внезапно. А с другой стороны, как можно быть к этому готовой? Невозможно даже предположить такое, если всецело доверяешь своему близкому человеку. Какой смысл в доверии, если тебя могут в любой момент предать? Все люди ошибаются и совершают глупости. Нужно уметь прощать, особенно если речь идет о близких. Обиды на окружающих разрушают самого человека изнутри. Простить не получается. Может, позже. Сейчас не смогу. И точно знаю, что жить с ним после этого я тоже не смогу. Это эмоции. Ты позволил Позволь... раскачать себя на негативные эмоции, когда не оправдались твои ожидания. «Мир тебе ничего не должен, помни это, особенно когда ожидания не совпадают с реальностью. Перестань что-то ждать от мира. Пойми, весь мир внутри тебя. Твое состояние, в котором ты сейчас находишься, называется эмоциональное дно. Знаешь, как выйти из этого состояния?» Я отрицательно покачала головой, и он продолжил. «Одна «От удобно отталкиваться, воспринимая его как возможность оттолкнуться и вырваться на новую вершину». Пойми, что в это состояние привели твои мысли. Неспроста ты говорила с ним на тему измен. Если говорила, значит, до этого подумала. При определенных условиях мысли имеют свойство оживать. Страхи могут воплощаться в реальной жизни, превращая ее в настоящий кошмар. И что теперь? Совсем не думать это невозможно. Гость выдержал нужную паузу, требующую для осознания сказанных слов, и продолжил. Для того, чтобы этого не допускать, нужно обладать некоторыми знаниями. Все в твоих руках. Ты являешься творцом своей реальности, своей жизни. Подобное притягивает подобное. На данный момент ты притягиваешь себе то, что на самом деле заслужила Мои брови взлетели вверх, но я не успела ничего сказать, потому что он выдал. Ты отдаешь, тебе отдают. Ты предаешь, тебя предают. И кого же я предала? Хотелось бы мне знать. Возмущенно воскликнула я. Себя. Если тебя предали, виновата ты. Ты привязалась к кому-то настолько, что стал ценить его больше себя. Любить больше, чем себя. А это преступление против целого мира, которое есть внутри. Став зависимой от других людей, отношений, от мужчины, ты нарушаешь энергетический обмен. Отдаешь все, что у тебя есть, а потом позволяешь воровать свои ресурсы. В результате нарушенного обмена отношения с близкими так или иначе портятся. Со временем они пресыщаются и требуют еще больше. Начинают давить, критиковать и затягивать себя на эмоциональное дно. Разрывай цепи привязанностей. Будь независима, давай полную свободу тем, кого любишь. Это понимание нахлынуло разом. Я предала себя? Поэтому я виновата? Яр тоже во всем обвинил меня? Новое осознание будто раскаленным прутом пронзило сердце. Повисла пауза, а потом он осведомился. Получается, это и послужило толчком для раскрытия способностей? Думаю, что да. По крайней мере, с этого все началось. Задумчиво ответила я, все еще переваривая его слова. Вот видишь, я уже нашел первый плюс в этой ситуации. Я горько усмехнулась, но ничего не ответила. Он задумчиво посмотрел мне в глаза. Посмотрел так, как никогда не смотрели другие. Куда-то внутрь, в самую душу. Ты любишь его? Вопрос застал врасплох. Он смотрел на меня глазами звездами, словно на меня смотрела целая Вселенная. По позвоночнику пробежал холодок. Может, ко мне в сон его подослала Вселенная, чтобы попробовать растолковать важные, но одновременно простые истины, чтобы помочь осознать? — Раньше думала, что да, — сдавленно прошептала я. До нашего разговора ответила бы да, но сейчас я в этом не уверена. Я вообще сейчас ни в чем не уверена. Я доверяла ему, он сделал мне больно. Честно сказать, мне иногда кажется, что доверие — опасная штука, потому что в моем понимании любовь и доверие неразрывно связаны между собой. Вот так живешь с мужем семь лет и думаешь, что знаешь его настолько, что просто уверена, что он не сделает... То, что ты не ожидаешь. И тогда, когда ты этого не ожидаешь. А он сделал. Я сейчас чувствую, как будто мне в спину воткнули нож по самую рукоятку. И я просто физически не могу до нее достать, чтобы вытащить. Мне больно и обидно. Словно меня разрывает на части. Боюсь, что я вообще никогда не смогу никому доверять. После моего монолога повисла тишина. Молчали долго. В этой тишине мне было комфортно, не хотелось больше говорить. А потом он осторожно сказал, «Никогда не позволяй к себе относиться так, как ты того не заслуживаешь. Вырасти в себе и установи эту планку. Если люди не понимают этого и не хотят понимать, то без сожаления оставляй их позади. Окружи себя другими, ценящими тебя, настоящими друзьями. Не трать свое время на людей, не желающих видеть в тебе личность, достойную уважения». Если бы еще разобраться, что значит настоящие друзья. Как понять, кто настоящий друг? Если он видит в тебе больше хорошего, морально поднимает, после общения с ним ты чувствуешь себя лучше, то это друг. Без доверия нет дружбы. Окружи себя только теми, кому можно довериться. Твоя жизнь станет спокойнее, и ты почувствуешь уверенность. Только такие надежные люди могут стать опорой. Ника, после общения с ней я чувствую себя лучше. Если человек находит в тебе то, что можно покритиковать, обесценит, помогает тебе увидеть то, что в тебе плохо, то это враг. Кроме заниженной самооценки, он ничего не принесет в твою жизнь. Постарайся избавиться от подобных паразитов. Твою доброту они все равно не оценят, а польза от них не бывает никакой. Лишь потраченное время и негативные эмоции. Удели свое время и силы людям, которые тебя вдохновляют, поддерживают, мотивируют. И здесь не важен уровень близости и степень родства. Врагами могут оказаться самые близкие люди, просто знай это. Избавься от людей из твоего прошлого, способных обесценить и причинить боль. Потому что всегда будет причина, по которой они не в твоем будущем. В груди разливалось тепло от услышанных слов. Теперь окончательно расхотелось говорить, хотелось посидеть и подумать. Мой сосед словно услышал мое желание и не стал выспрашивать больше. На берегу воцарилась тишина, которую нарушал лишь тихий шорох прибоя. Я долго смотрела на звезды. Тишина затянулась. А когда я повернула голову в сторону гости, его уже там не было. Как странно. Я вздохнула и снова посмотрела в ночное небо. Стало легче. Впервые за последнее время. Наконец-то я смогла вздохнуть полной грудью. Действительно. Сколько бы я ни просила Яра уважать меня и мои взгляды, он не обращал внимания на просьбы и понимание того, что мне остается только без сожаления оставить его позади, стало для меня открытием. Проблемы в личной жизни, предательство, предстоящий развод — все это почему-то стало неважным.